Время шло, а отец так и не появился. За окном уже стемнело, и сидя на кухне, я разглядывала мрак, который, как мне казалось, не сулил ничего хорошего. Надо добавить, что из-за нестерпимой жары, которую вызывали до сих пор работающие батареи, нам пришлось открыть окно. Досиквой теперь было рукой подать, и казалось, что не пройдёт и минуты, как их ветки прорастут в квартиру. Снизу у подножия леса Доносились самые разнообразные звуки: рычание неведомых зверей, ночные шорохи, долетали до ушей, нагоняя страх. Ни раз представляла я себе, как мой бедный папа идет сквозь смертельно опасный мрак домой, и настроение портилось все сильней. Друзья тоже загрустили. Егор думал о том, куда пропала вся его родня и в каком времени их теперь искать. А Дима с Вану Ропом... Вспоминали собственных родителей, которые жили по ту сторону Дремучего леса. Телефон отца не отвечал, что несомненно довело до слёз не только меня, но и Юльку. В глазах Димы читались порывы бросить всё и отправиться домой. Тем более ему удалось связаться с родителями и услышать, что они его ждут. Но этому молодому человеку была слишком важна моя сестра, так что оставить он её не мог. Ну а вану Роб никуда не пошел только по причине собственной трусости. Хоть мы и находились в при противнейшем настроении, голод давало себе знать. Измученные двухдневной прогулкой по лесу, мы за несколько часов уничтожили все содержимое холодильника. Даже запасы мяса в морозилке и те оказались беспощадно приготовлены и проглотены. Так что теперь перед нами стояло... Острой необходимостью добыть как можно больше еды. Когда часы показывали 11 вечера, мы, расположившись в разных комнатах, уснули. Окна я предусмотрительно закрыла, опасаясь, как бы какая-нибудь доисторическая тварь не пробралась к нам с деревьев под покровом ночи. Последние мысли, которые витали в голове перед сном, были о том, как же я мечтаю Ещё хотя бы один раз увидеть отца. Мягкая кровать подарила крепкий сон. Если бы не силу эта сиквой виднеющейся из окна, я бы так и продолжала безмятежно дремать, пока тело не затекло бы от положения лёжа. Вид на рощу с просонья так напугал меня, что я тотчас вскочила с кровати, напугав сестру. Она, очнувшись, Первое время с удивлением смотрела в окно, вспоминая все произошедшее. В соседней комнате мальчишки сладко потягивались на кровати. Но самым довольным оказался Егор, ощутив на собственной шкуре удобство двадцать первого века. Он едва открыв глаза, начал нахваливать то, как чудесно ему спалось в безопасности на этой удивительной перине, сделанной не из еловых веток и шкуры древнего животного. Единственное, о чём я мечтала, это о возвращении отца. С надеждой в сердце я зашла на кухню, рассчитывая увидеть то, как он, оперевшись о подоконник, высунулся из окна и задумчиво курит, следуя ежедневному ритуалу. Но ни на кухне, ни в ванной, ни даже в туалете любимого папы не было. Поэтому я немедленно созвала друзей. Необходимо срочно найти отца. заявила я, вышагивая перед ними. Ребята тем временем никак не могли поделить последний стакан воды, так что перед нами нарисовалась ещё одна проблема. Я своего вообще даже не представляю, где искать, заметил Егор. Возьмём машину и отправимся в город, туда, где мы видели его в последний раз. Начнём поиски с площади Куйбышева, решительно продолжила я. Между Вану Ропом и Димой завязался нешуточный спор из-за воды. Каждый вцепился в стаканы и изо всех сил пытался завладеть им, в то время как Егор и Юлька обиженно насупились, так как им никто даже не позволил участвовать в див битве за напиток. Подобное бестактное поведение здорово взбесило меня. Черт побери, вы два придурка! заорала я, наклонившись над Димой и Вану Ропом. В кране можно набрать столько воды, что лопнут желудки. Меня вообще кто-нибудь будет слушать? Оля, извини, что перебиваю, начала Юлька. Но тебе не кажется, что перед тем, как отправиться на поиски отца, нам следует хотя бы сходить в магазин и запастись едой? Мне, честно говоря, хотелось бы взять в дорогу хотя бы упаковку крекеров. Я тоже очень переживаю, но ещё 2 суток безумного голода. Я просто не переживу. Услышав речь Юльки, друзья уставились в мою сторону умоляющими глазами, словно только от меня зависела их дальнейшая судьба. Несмотря на моё рвенье, несмотря на ярое желание во что бы то ни стало прямо сейчас броситься на поиски отца, я согласилась. Так что в следующее мгновение мы собирались в дорогу до магазина. Интересно, он сейчас работает или придётся его грабить? спросил Дима с таким видом, Словно второй вариант приходился по душе больше. Понятия не имею, ответила я, разглядывая самый большой нож, что имелся в квартире. Поскольку наша вылазка может быть смертельно опасна, следовало экипироваться по высшему разряду. В магазин мы решили отправиться вдвоём с Димой. Юлька отказалась, сославшись на то, что она испытывает непреодолимый ужас. Егор мало чем мог помочь в современном супермаркете. Авану Роп, по своему обыкновению, трясся от страха, как осиновый лист. Так что мы даже не стали ему предлагать. Захватив ключи от машины, мы с Димой спустились к подъезду, где столкнулись с тем, что автомобиль исчез. Уроды, просто твари, прошептала я, понимая, что машину угнали, что по она взорвалась прямо под ними. Есть какие-нибудь идеи? – спросил Дима, который, кажется, был гораздо меньше огорчен случившимся, нежели я. Есть. Ребята, увидев наше раннее возвращение, не могли скрыть удивление. Юлька так и крутилась вокруг меня, пока я вытаскивало с балкона велосипеды, а Вану Роб предпочел скрыться в туалете, предполагая, что на этот раз его помощь все-таки может понадобиться. Наше с сестрой увлечение пришлось как нельзя кстате. Долгие летние вечера мы любили проводить, рассекая улицы города на велосипедах. Так что они, оставленные на балконе, наконец дождались своего часа. Наша миссия осложнялась тем, что магазины находился аккурат через лес. И вскоре я получила предложение от Димы: "Может, стоит объехать озёра по дороге также?" Как мы сделали бы это на машине? Думаю, нет. В автомобиле мы защищены, а на велосипеде напротив. Если поедем в объезд, потратим больше времени, а значит, еще сильнее подвергнем жизнь опасности. Доберемся до Арки, а там напрямую через озера. Будем быстро крутить педали, и все займет не более десяти минут, а может и меньше. Она права, добавил Егор. На открытой местности лучше долго не находиться. Не скрою, что поездка вызывала у меня трепет. Казалось, будто среди деревьев затаились самые кровожадные хищники, жаждущие моего появления. Но обратного пути уже не было. Поэтому, повесив на плечи самые объёмные рюкзаки, которые только имелись в квартире, мы с Димой во второй раз спустились вниз. Снаружи стояла чудесная погода, и не верилось, что каких-то 3 дня назад здесь всё было покрыто снегом. По улицам бежали весело журча ручейки. Кругом пели птицы, и ничего не намекало на ту опасность, что поджидала на каждом повороте. Направив велосипеды вдоль дома, мы вскоре миновали арку и въехали в лес. Я совсем не узнавала родной парк. Единственное, что напоминало о его было безмятежности, асфальтированная дорожка, ведущая среди исполинских деревьев и с обеих сторон украшенная скамейками. Мы ехали беззвучно, и лишь легкое трение шины о асфальт выдавало нас. О дороге не приходилось особо заботиться, и я и Дима прекрасно знали каждую трещину, каждый бугорок на асфальте, так что мы продолжали упорно крутить головой по сторонам. Высматривая в чистую безопасность, хоть на этот раз и были неплохо экипированы, я прихватила первоклассный нож с удобной рукояткой, настолько острый, что он мог бы, пожалуй, разрезать сталь. Дима обзавелся отцовским боевым топором. Помню, однажды отец явился домой в крайне нетрезвом состоянии, за пазухой у него висел топор с расписной ручкой, а приобретение столь необычной вещи он объяснил очень просто. Выиграл в споре. При этом, что ему пришлось сделать ради этого спора, не уточнялось. Также было у Димы и секретное оружие – спрятанный в рюкзаке Юльки нароматный дезодорант, которым он намеревался брызгать в рою каждой твари, что только посмеет сунуться к нему. И даже несмотря на прекрасное оружие, кое-ем мы владели, дорога показалась сущим адом. Сердце мое колотилось, а руки дрожали. Только оказавшись у магазина, я ощутила облегчение. Правда выяснилась, что ни одного работника внутри нет. Разбитые стеклянные двери так и приглашали зайти. Поэтому, переступив через осколки, мы оказались внутри. В магазине было достаточно светло. Благо, этому способствовали окна высотой во всю стену. На полу валялось несметное количество еды. А кассы были разгромлены, что подсказывало: мы здесь не первые. И всё же на полках оставалось огромное количество продуктов. Схватив тележки, мы разместили в них рюкзаки и двинулись по рядам. А пока Дима отправился налево, я решила свернуть направо. Я набирала только самые ценные продукты, и вскоре в моём рюкзаке оказалось Штук 20 овощных, мясных и рыбных консервов. Я не рискнула брать мясо, так как дома в любой момент могли отключить электричество, и как следствие, холодильник перестал бы работать. Овощи же могли попросту сгнить. И именно по этим причинам мой выбор пал на консервы. Легко хранить, не птухнут и не плесневеют. Вот что нужно во время апокалипсиса. Следующими в списке были предметы личной гигиены. Мыло, стиральный порошок и прокладки полетели в рюкзак. А когда он оказался доверху набит, я тыскала в товарах для дома парочку уродских домашних платьев и еле засунула их в сумку, решив, что когда совсем нечего будет носить, они вполне подойдут нам с Юлькой в конце концов перед кем нам красаваться? Перед гиганте сам или может свирепым кабаном? Думаю им совершенно не важно, в каком наряде будет их следующая добыча. Однако нет худо без добра, как и добра без худа. Стоило мне с облегчением вздохнуть и направиться к выходу, как через разбитую дверь в магазин начала пробираться хищная птица, щёлкая клювом и поворачивая голову то влево, то вправо, оценивая и осматривая столь странное место. Она заметила меня. Глаза её тут же вспыхнули, и шагнув в магазин, она расставила в стороны маленькие крылья, готовясь к нападению. Выхватив нож из бокового кармана рюкзака, я готовилась отразить атаку. Только вот противник был слишком грозен, и ноги мои тряслись. А когда расстояние до гигантеса начало стремительно сокращаться, я его все хотела было спасаться бегством, но не успела. Услышав шум, подоспел Дима. С победным кличем он бросился на гигантеса, используя главное оружие современности Юлькин дезодорант. Уверенно птица не ожидала такой дерзости, да и появление Димы оказалось совсем уж неожиданным. Получив порцию отравы прямо в морду, она остановилась, сделала несколько шагов назад и разразилась истошным кашлем. И всё же такой исход событий не удовлетворил друга. Уверенно он хотел морально уничтожить гигантеса. Поэтому, не дав бедняге очухаться, Дима подскочил к нему и выставив зажигалку перед дезодорантом, выдал в морду огневой залп. Перепуганная птица с жалобными криками выскочила вон из магазина, наверняка подумав, что больше ни за что не посмеет на пасть на таких мерзких существ, как люди. Обратная дорога до дома прошла без эксцессов. Наверняка прокручивая в голове события минувшего часа, Дима вёл вел велосипед гораздо увереннее. Он больше не съёживался и не озирался по сторонам, готовясь встретиться с опасностью, а по возвращении домой первым делом бросился хвалиться перед друзьями, и в особенности Юлькой, боевыми подвигами Меня напротив больше всего интересовало содержимое рюкзаков. Разобрав свой и расставив по полкам многочисленную консервацию, я взялась за Димин. Каково же было моё удивление, когда я обнаружила в рюкзаке друга разнообразную дрянь: чипсы, кериешки, стружку кальмара, сушёную рыбу и шоколадки. А на самом дне покоилось несколько бутылок коньяка. Юля, громогласно заорала я. Этот мерзавец припёр домой выпивку. Ах нигодник, хихикнула сестра, настолько восхищаясь победой над гигантисом, что её больше ничего не волновало. "Ничего не трогай. Я хочу угостить Егора нашей едой", попросил Дима. "Его потом неделю тошнить будет". "Нет, от чипсов и кириешек не тошнит даже язвенников". Что ж, с таким аргументом сложно было спорить. А главное бесполезно. Однако времени на еду не оставалось, ведь перед нами стояла важная задача разыскать моего отца. Именно к выполнению этого нелёгкого дела мы и приступили в ближайший час. На этот раз пришлось оставить Диму дома. И несмотря на всё нежелание Ванюрова ехать именно с ним. Дело в том, что Дима, окрылённый победой над птичкой, так развеселился, Что решил выпить коньяка. Мне же смотреть на эту картину было настолько отвратительно, что я решила как можно быстрее покинуть собственный дом. Дима не поддавался ни на какие уговоры, и больше всего меня вывела из себя то, что Юлька, моя любимая сестра, во всем потакала другу, отвешивая комплименты его мужеству. Оставив эту сладкую парочку дома. Я вздохнула с облегчением. На этот раз нам пришлось ехать прямиком через весь город по открытым, некогда оживлённым улицам. Вспоминая, как шумно было здесь раньше, я не могла узнать родную Самару. Не было слышно ни гула машин, ни пищания светофоров. Люди, ранее сновавшие по улицам, тоже исчезли, отчего город казался вымершим, словно что-то сверхъестественное. заставила всех жителей исчезнуть в один миг. Лишь только секвойи, как молчаливые колоссы, нависали над дорогами, провожая нас взглядом. Вануров, вцепившись в руль, словно спасательный круг, осматривал улицы. Глаза его скользили по деревьям, пытаясь проникнуть в глубь рощи и разглядеть ту угрозу, что несомненно таилась там. наличие такого высокоэффективного оружия, как дезодорант и зажигалка, казалось, ничуть не успокаивало его. Ехали мы быстро, и ничто не мешало продвижению через город. На обочинах дорог было брошено множество машин. И скажу честно, не раз мне хотелось остановиться и проверить, а нет ли среди них открытой. Но с другой стороны, мысли были заняты тем, что не стоит уподобляться мерзавцам, которые угнали машину отца, поэтому из раза в раз я отгоняла подобные идеи. В районе телецентра, на месте бывшего пустыря, раскинувшегося у жилого комплекса, нам встретились лошади. Выйдя из рощи сиквой, они мирно провожали взглядом нашу компанию. Однако, на современных лошади не были похожи лишь строением тела. Размером животные были не больше немецкой овчарки, что несомненно делало их очень уязвимыми перед хищниками. Однако серая шкура, которой оказались покрыты животные, наверняка помогала маскироваться, особенно среди бетонных стен города. У ботанического сада, который, кстати, практически не изменился. На асфальте играли щенки. Мама-собака лежала поблизости, задумчиво наблюдая за их прыжками. наше появление еще больше раззадорило щенков. они любопытные, чётно пытались догнать нас, повизгивая от удовольствия. я могла бы умилиться подобной картиной, если бы не их мамаша. вскочив с земли, она суровым взглядом провожала меня и Ванурова. размером с Алабая или, скорее, с Дога, только более мощная и пушистая, она могла представлять опасность для нас. однако Расстояние увеличивалось, и заметив, что погони нет, мы с облегчением вздохнули. Остаток пути прошёл спокойно. Лишь только ещё раз нам встретилось доисторическое животное огромный ленивец, что был раза в 2 выше человека, медленно переходил дорогу, перебираясь от одной части зарослей к другой. Казалось, Мы для него невидимые. Ленивец даже не повернул головы в нашу сторону, когда мы учтиво затормозили, пропуская животное. Глядя на его медлительность, на его совершенное безразличие ко всему происходящему, мне хотелось обрести такой же душевный покой. Однако, рассматривая огромные когти ленивца, его колоссальные размеры, я понимала... Почему он так спокоен? Мало какое животное посмело бы напасть на него. И уверена, в случае атаки он умело вспорол бы брюхо нападающему, после чего вернулся бы в обычное пассивное состояние. Наконец, мы добрались до площади Куйбышева. Она, покрытая плиткой, почему-то оказалась не тронута деревьями. И только когда мы подъехали к ней, Нам открылся вид на дворец. Огромные колонны обрамляли вход, украшенный высокими ступенями. Грандиозный вид здания навевал мысли о том, что здесь могли бы происходить заседания правительства или на худой конец светские вечера. В действительности же дворец представлял собой театр, где разыгрывались самые разнообразные спектакли, начиная с комедий и заканчивая драмой. Некогда одна из самых оживлённых площадей города теперь пустовала, и вся её помпезность, окружённая тишиной, навевала лишь страх. Мы проехали по площади, остановившись у дворца. Здесь не было ни намёка на моего папу. Казалось, он просто растворился в воздухе, канув в небытие. Вануроб, видя моё печальное настроение, предложил зайти внутрь. и поискать там. Ни намёка, хотя бы одна маленькая зацепочка. Загрустила я, но предложение друга всё же приняла. Оставив велосипед у лестницы и помолившись о том, чтобы никто их не украл, мы вошли внутрь. Фойе дворца выглядело ничуть не хуже, чем его внешняя оболочка. Всюду полы устилали бордовые дорожки, вычищенные до блеска. Высоко наверху, под потолком, сияли громадные хрустальные люстры, поблескивающие от солнечного света. Интересно, что будет, если такая упадёт на голову, спросил Ванур, разглядывая потолок дворца. 3 дня комы и мгновенная смерть, тихонько рассмеялась я. Справа располагался пустующий гардероб. Сбоку от него вниз вела узкая лестница, и, если верить табличке, расположенной на стене, По ней можно было добраться до буфета. Слева за пластиковым окошком была касса, но и там не оказалось сотрудника. Ну а прямо перед нами, точно напротив входных дверей, наверх вела широкая белоснежная лестница, по центру, покрытая красными коврами. Перила были украшены фресками, что еще раз подчеркивало необычайную изысканность этого места. Переглянувшись с Вану Ропом, Мы решили двинуться наверх. Ковёр под ногами поглощал шаги, поэтому мы следовали без опаски, понимая, что остаёмся незамеченными. И всё же тишина театра вызывала волнение. Казалось мне, что нечто чудовищное поджидает на втором этаже. Елеша, оказавшись там, мне удалось успокоиться. Здесь был широкий коридор, простирающийся от одного концертного зала к другому. Как и всегда царила безмятежность, и ни единой живой души не наблюдалось здесь, так что я совсем скуксилась, понимая, что зря проделала путь. "Зайдём в зал", предложил Ван Уроб, подбираясь к огромным деревянным дверям. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за другом. Так что вскоре мы оказались в зале, рассчитанном, наверное, человек на 300. Потолки, казалось, были метров 15 высотой. Сверху мерцал приглушённый свет люстр, а сцена была зашторена, словно всё здесь готовилось к очередному выступлению, и казалось, не пройдёт и часа, как зал заполнят сотни людей, торопящихся на концерт. Сейчас же здесь было совершенно пустынно. Позади висели билетажи и балкон, а по обеим сторонам от них располагались одноимённые ложи. Мы же находились посреди партера, где справа и слева Медленно уклоняясь вниз к сцене, шли ряды бархатисто-красных стульев. Сейчас, среди изыска театра, мне вдруг захотелось распрямить плечи и придать наружности как можно более торжественный вид. Всё здесь было грандиозно, и само место навивало дух роскоши и высоких манер. Хотя, как оказалось, не на всех обстановка действует должным образом. В глазах Ванюрова не читалось ни капли восхищения, и складывалось впечатление, будто ему совершенно безразлично, где он находится. Остановившись между рядами и зрительно обследовав зал, мы принялись решать, что делать дальше. Можно зайти на сцену и посмотреть, что происходит там и в гримёрке, предложил друг. Мне эта идея показалась отличной. и радостно приняв ее, я зашагало вперед. Но стоило нам продвинуться всего на пару метров, как со сцены доноссясь сок от копыт. Что-то приближалось, и единственная вещь, ее отделяющая нас от чудовища, являлись шторы. Молниеносно запрыгнув в соседний ряд и спрятавшись за сиденьями, мы с Вану Ропом едва дыша стали прислушиваться. Я же... Заняв наиболее удачную позицию, подглядывала за тем, что происходит на сцене. Свирепый кабан расхаживал за шторами. Я видела, как они колышутся, сотрясаемые потоками воздуха, как шумно он дышит, принюхиваясь, желая уловить в воздухе аромат свежего и пока ещё живого мяса. Всё моё нутро тогда сжалось. И я не раз пожалела о том, что не родилась мышью, способной юрко прошмыгнуть между сиденьями и забиться в какой-нибудь уютный уголок. Вануроб смотрел на меня умоляющим взглядом, и мне едва удалось объяснить ему на пальцах, что как только кабан успокоится и уйдёт подальше от штор, мы беззвучно выберемся из зала. Согласно закивав головой, Друг терпеливо ждал, и казалось мне, что минуты тятся часами, пока кабан расхаживает по сцене. Наконец, шевеление прекратилось, отсок от копыт, ушедших куда-то в недра гримёрок, исчез. Я дала знак ваноропу, а он с радостью развернулся и, пригнувшись на корточках, двинулся к проходу. Однако мой друг, помимо повышенной трусливости, обладал и другим качеством. Он был крайне неуклюж, что еще сильнее и усугублялось излишней полнотой. Поэтому, заметив, как он налетел ногой на ножки сидений, я ничуть не удивилась. Скорее, это было даже ожидаемо. А последующий невнятный крик, прозвучавший из уст друга, окончательно убедил кабана в том. Что в его владении наведались чужаки. Теперь со сцены доносилось не размеренное цоканье, а настоящий грохот, несущийся тонны мышц. С оглушительным гортанным ревом кабан выскочил из за штор и тотчас наметил цель. У нас было преимущество – расстояние. Ванураб получил такую порцию адреналина, что напрочь позабыл об ушибленной ноге. И не медленнее, чем я заторопился к выходу, прошёл Мик, и мы выскочили из зала в коридор. На выходе вдруг со всей силы шандарахнул дверью, но это скорее пошло на пользу кабану, нежели нам. От мощного удара она тут же отскочила обратно и распахнулась, словно приглашая чудовище и дальше преследовать жертв. Мы подбегали к лестнице, скажу честно, спускаться по каждой ступеньке казалось слишком долгим занятием. И Вану Роб нашел выход. Ухватившись за перила, он в один прыжок перемахнул на следующий пролет. Подобный прыгье, больше похожий на трюк профессионального паркурщика, я до друга никак не могла ожидать. Он размахивал руками, призывая меня сделать то же самое. И если бы не то под свирепым кабаном с каждой секундой приближающегося ко мне, уверенно никогда не решилась бы на подобное. Приземлившись рядом с вонуропом, я чудом не переломала кости. До конца лестницы оставалось пара ступеней, и хотелось бы я броситься к выходу из дворца, как вдруг остановил меня и уволок в другую сторону. Мы не успеем отъехать. Обосновал своё поведение Ван Уроб, когда мы спускались в буфет. Пожалуй, друг был прав. К тому же лестница, ведущая в буфет, выглядела слишком узкой для кабана. Но главное, что дверь не оказалась заперта. В последнее время я начала считать, что судьба благоволит мне. Я выжила в прошлом, сумев спастись от гигантеса. Второй такой чуть было не уничтожил меня в магазине. Но вовремя подоспел Дима. Вот и сейчас, благодаря чудному стечению обстоятельств, дверь, ведущая в буфет, не была заперта, и нам оставалось только захлопнуть её за собой. Оказавшись внутри, Ван Уроб, вместо того, чтобы броситься на еду, коей здесь оставалось немало, принялся сдвигать столы и загораживать ими вход. Хуш не думал ли он, что с верепой кабан Начнёт выламывать и дверь, как человек. Я же застыла на месте. Напротив меня, с завернённым пирожным в одной руке и банкой колы Zero в другой, стояла девушка, казавшаяся очень удивлённой от того, как бесцеремонно мы ворвались в её обитель. Вануроб, занятый делом, поначалу совершенно не обращал внимания на девушку, чем заставил её улыбнуться. Когда же всё было закончено и дверь оказалась забарикадирована, он, увидев незнакомку, так смутился, что даже покраснел. "Ты кто?" спросила я. "Сима, а вы как здесь оказались?" Пришлось рассказать новой знакомой о причинах, что привели нас в театр. Она задумчиво слушала, не прерываясь даже на пирожное, а когда я закончила, Сима рассказала о себе. "Отец взял меня сюда, когда проходили военные сборы. Дело в том, что они их объявили в тот момент, когда мы возвращались в город, и заехать на площадь было как раз по пути. После сборов он уехал вместе с остальными, а я хотела сесть в машину и вернуться домой. Но выяснилось, что её украли. Оставаться одной на пустыре или идти пешком казалось опасной затеей, поэтому я забралась сюда. Здесь в буфете созданы все условия для жизни: много замороженной продукции, салатов, десертов, ну и, конечно, напитков. Значит, мой отец жив, радостно воскликнула я. Конечно, жив. Видимо, проблемы с мобильной связью, иначе он бы тебе позвонил, успокоила меня Сима. Радости не было предела, одна только мысль о том, что мой папа в целости и сохранности, так согрела душу. Что я напрочь забыла обо всех проблемах, равно как и о том, что где-то в недрах театра бродит голодный кабан. И долго ты собираешься здесь сидеть, поинтересовался Вануроб, открывая банку колы. Под стойкой продавца имелся целый ящик этого напитка. Так что я не удивилась бы, предложив Вануробу остаться тут навечно. Я ждала, вдруг подвернётся удачный момент, когда я смогу выбраться, и попасть домой. И, кажется, подвернулся. Лучезарно улыбнулась Сима. Ты имеешь в виду нас? переспросила я. Конечно. А почему попасть именно домой? Вдруг активизировался Винуроб. Что ты там будешь делать в полном одиночестве? Не лучше ли поехать к нам? У нас отличная благоустроенная квартира, а самое главное приятная компания. Друг рассуждал так, словно наша с Юлькой квартира магическим образом перешла в его собственность. Однако это ничуть не разозлило меня. Видя старание Ванурова перед незнакомкой, я лишь улыбнулась, а Сима мило рассмеялась, услышав предложение и сообразив, что к чему. Хорошо, эта идея мне нравится, согласилась она. Теперь оставалось решить, каким образом Мы выберемся из буфета, идти обратно по лестнице казалось самоубийством, и Сима указала на маленькие оконца, расположенные на самом верху, под потолком. Это было нашим единственным шансом. Правда, я опасалась того, что кабан выйдет наружу и сожрёт нас прямо у дворца. Это мало вероятно. Дело в том, что это самка. И где-то во дворце у неё прячутся детёныши. Она не станет уходить далеко за пределы концертного зала, пояснила Сима. Чем же она тогда питается? удивился Ван-Уроб. Чем-чем? Работниками театра. От этих слов становилось не по себе, и желая как можно быстрее покинуть обитель зла, мы начали сооружать шаткую конструкцию, пододвинув один из столов под окно. Мы выдвили на него барный стул, предварительно подложив под ножки салфетки. Стол выглядел достаточно скользким, и эта мера была необходима. Оглядев со стороны сооружения, мы дружно согласились с тем, что лучшего выхода не найти. К тому же кабан, потерявший нас из виду, наконец определил, куда делись его жертвы. Я слышала, как он пробирается по лестнице, Ведущий в буфет и жадно чавкает, надеясь раздобыть свежую кровь. Вперед, лучше во времени не будет, крикнула Сима и на собственном примере показала, как следует поступить. Юрка забравшись на сооружение, она открыла окно и выглянула наружу. У дворца не наблюдалось кровожадных тварей, поэтому пока Вану Роб для пущей безопасности придерживал стул. Сима выбралась из буфета. Следующая на очереди была я. Пролезть в окно не составило никакого труда, тем более учитывая то, что оно располагалось на уровне асфальта. Я только слегка перепачкала одежду, но разве это имеет хоть какое-нибудь значение, когда в любой момент твоя жизнь может оборваться? Вон у ро, оставшись один и слушая, как кабан топчется у двери, Побледнел и бросился к стулу. О чем только я не думала! И то, что под его натиском неустойчивая конструкция развалится, и даже то, что живот друга не захочет пролезть в маленькое окно. Но, к счастью, все прошло как нельзя лучше, и вскоре мы уже направлялись к велосипедам. Садись к Вану Ропу, крикнула я на ходу. Сима послушно примостилась на раме. Видели бы вы, как Ван Уроб вёл вел велосипед всю обратную дорогу. Это было незабываемое зрелище. Он больше не вцеплялся дрожа от страха в руль, а ехал размеренно, выпрямившись и с гордым видом осматривая окрестности. Могу поспорить, в него вселилась такая смелость, что он не задумываясь отразил бы атаку любой да и исторической твари, что только посмеет напасть на его спутницу. тихонько сидящую рядом. Когда мы поднимались в лифте, я заметила нотки сомнения на лице Симой. Казалось, она немного побаивалась заходить к незнакомым людям, и поэтому задала уточняющий вопрос. С кем вы живёте? С друзьями и моей сестрой, любезно ответила я. Тебе нечего бояться. Я лично ручаюсь за порядочность всех, кто находится в квартире. По лицу Симы пробежала едва заметная улыбка. А почему вы живёте именно с друзьями? вновь поинтересовалась она. Потому что мы недавно вернулись из по начал было Ванороб, но я не дала ему договорить. Незаметно для Симы, ущипнув друга за бок, я заставила его дёрнуться и замолчать. Не хотела я делиться такими подробностями с малознакомым человеком. Обладая достаточно скрытным характером, мне для начала хотелось узнать Симу получше, прежде чем рассказывать о приключениях в прошлом. К тому же, подобные истории могли её напугать, а мне не хотелось бы, чтобы наша новая подопечная сбежала, обрекая себя на верную смерть. К счастью, Вануроб сразу понял, что от него хотят, и тотчас исправился. Из поездки мы ездили на природу. Ого, и как вам понравилось? Заинтересованно переспросила незнакомка. Очень. Соответствующей интонацией ответил Ванураб. А я слегка рассмеялась, вспоминая нашу необыкновенную поездку на природу. К моменту нашего возвращения в доме царила настоящая рамамбахар мамбуру. Чему способствовал принесённый из магазина алкоголь. Бедняга Егор спал беспробудным сном на кровати отца. Виной тому было пагубное влияние Димы и совершенно неподготовленность Егора к таким возлияниям. Сам Дима же шарахался из комнаты в комнату, наполняя квартиру запахом спирта. Он был ужасно пьян. И теперь Юлька выражала недовольство подобным поведением. С самого порога мы услышали её крики, доносящиеся из зала. Поливая Диму оскорблениями, сестра совершенно не стеснялась в выражениях. Другу же было всё нипочём. Он настойчиво продолжал лесть к Юльке с извинениями. Правда это ничуть не помогало. В перерывах между громкими обещаниями исправиться он не прекращал пить и так разошёлся, что ему совершенно не требовалась закуска. Сима чуть было не выпрыгнула обратно на лестничную площадку. Я же чувствовала себя последней тварью, вспоминая собственное разглагольствование о порядочности друзей. И всё же нам с Вануропом удалось уговорить Симу войти, пообещав, что в ближайшие минуты Дима будет обезврежен и усыплён. По этой причине я первым делом бросилась к незадачливому другу, затащив его в комнату отца. Я настойчиво попросила лечь спать. Но я не хочу спать, взвизгнул Дима. Пока мы беседовали, вонуроб отвёл Симу в зал к Юльке. Уж в руках моей болтливой сестрёнке, она точно не соскучится. Тогда иди на кухню и сиди там, разозлилась я, следуя за Димой по коридору. Хорошо, мне вообще без разницы, где пить этот прекрасный коньяк, заваливаясь на стул, ответил друг. Взмолившись богам о том, чтобы Дима заснул там же, куда только что приземлился, я для пущей безопасности закрыла дверь на кухню. Эх, через несколько секунд оказалась в зале. Юля находилась в препротивнейшем расположении духа. Не унимаясь, она продолжала тараторить о том, какой Дима змирзавец, засраниц и подонок. Сима сидела на кровати и испуганно смотрела по сторонам, пока Ваню Роп, расположившийся за письменным столом, продолжал пилить её взглядом, словно коршун, сидящий на суку. Моё появление переключило внимание друзей. Первоочередной задачей было рассказать Юльке о том, что с отцом всё в порядке. Это здорово взбодрило сестру и улучшило её настроение. Она тотчас забыла про Диму, который до сих пор к счастью не высовывался из кухни. Затем сестра выразила свои догадки относительно ТЖО. Может, если его подчинить, прошлое уйдёт? Вопросительно глядела на меня сестра. Кто будет заниматься ремонтом? Среди нас нет никого, кто разбирается в подобных приборах, отрезала я. Тут к разговору подключилась Сима. Заинтересованно наблюдая за нами, она, обладая достаточным интеллектом, быстро всё поняла и выдвинула предложение. Я так понимаю, Все изменения произошли после того, как вы разбили какой-то прибор? поинтересовалась она. Я кивнула, и Сима продолжила: Зачем вам заморачиваться на этот счёт? Не стоит ли просто отвести прибор создателю? А мы знаем, где этот создатель. обратился к Симе Ван Уроб. На любое вещь, тем более подобной ТЖО Всегда указывается адрес производителя, так что найти его не составит большого труда. Также вполне возможно, что изобретатель знает, каким образом можно всё вернуть на свои места. Почему бы этим не заняться правительству, спросила я. Наверняка они работают в этом направлении. Но пока всё обстоит так, как есть. можно попытаться исправить положение вещей. Мы с Юлькой переглянулись. В её глазах читалась решительность. Кажется, предложение Симы так понравилось сестре, что она была готова приступить к столь опасной авантюре. Когда наши друзья придут в себя, мы обсудим это, решила я, а Сима расплылась в довольной улыбке. Дима, как и предполагалось, заснул прямо за кухонным столом. Голова его свесилась назад, а ноги так и остались закинутыми на стол. Руки безжизненно болтались, а лицо побагровело. И глядя на такую красоту, Юлька не смогла скрыть отвращения. Для надёжности она вылила оставшийся коньяк в мойку, а бутылки выкинула в мусорное ведро. А ты еще потакала ему, ухмыльнулась я. Он обещал, что выпьет, чуть-чуть. Пора запомнить, что алкоголь это не про чуть-чуть. Напиваясь, ты перестаешь чувствовать меру. Теперь надо было вытащить друга из-за кухонного стола и доставить его безвольное тело на отцовский диван. Только сейчас я представила, в какое бешенство пришел бы папа. Видя, что происходит в квартире, едва дотащив Диму до кровати, мы вместе с Вануропом уложили его. И что самое примечательное, друг даже не проснулся. Лишь только Егор, чувствуя, как сотрясается кровать, перевернулся с боку на спину, чем напугал Симу. Она стояла в дверях и наблюдала за тем, как мы тужимся. Когда же Егор зашевелился, Из дверного проёма можно было видеть его лицо. Девушка вздрогнула от удивления. Потом пришла пора испуга, и я не могла не заметить это в её больших карих глазах. Юлька возилась в зале, лилея, цветочки. Ничто не давало ей столько успокоения, как уход за растительностью. В такие моменты сестра становилась похожа на фею. В лёгком воздушном платьице она порхала над горшками, напевая весёленькую мелодию под нос, а лицо её расплывалось в сладостной улыбке. Я же занималась гораздо менее приятными вещами, оттирая кухню после пьянки друга. Затем я взялась за готовку, и когда до зала долетел аромат яств, Сима появилась на кухне. Я бы хотела поесть. Смотрела она на меня умоляющими глазами. Я любезно предложила ей тарелку со спагетти и фаршем. Вы знакомы? Обратилась я к девушке, когда она подносила к орту вилку, не сказав, что мой вопрос выбил Симу из равновесия. Она держалась спокойно, так, словно не совсем понимала, о чем идет речь. Однако по ее глазам я видела. Насколько сильно Сима хочет уйти от ответа? А ком ты? А той пьяной туше, что лежит рядом с Димой? Это могло бы быть шуткой, прозвучать со смехом. Но я ответила максимально серьёзным тоном. А, поняла, продолжила Сима, зарываясь в тарелку. Да, он показался мне знакомым, но потом я убедилась в том, что обозналась. Кстати, как его зовут? Егор. Егор. Задумалась девушка и продолжила трапезу. Может, я позволила своей паранойе слишком сильно разыграться? Но от чего-то мне казалось, что Сима врет. Ее глаза, интонация речи и спук при виде Егора, словно кричали о том, что я не ошиблась в догадках. Но если это правда, и Ссима с Егором знают друг друга, то где они встретились и точно ли та Ссима, за кого она себя выдаёт?